Первая. Настя закрыла последний улик и устала распрямила спину. Если ей, молодой женщине, тяжело в наклон целый день на солнце, то уж деду Матвею и подавно. Он, конечно, храбрится и хорохорится, но 65 лет – это срок. И одному на пасеке уже трудно. Вот Настя и приезжала к деду каждое лето уже лет пять опыт перенимала помогала хозяйство дедова вела а с весны ей пришлось у деда остаться сердце у него прихватило не могла настя бросить единственного родственника здесь и услышали они по старенькому приемнику новости в начале лета новости были непонятные страшные но они подтверждались случайными беженцами Случайными, потому что оказаться специально в этом отдаленном углу области было сложно. Надо было знать, что здесь что-то и кто-то есть. Так что все, кто сюда забредал, были в какой-то степени знакомы с дедом Матвеем и слышали о нем. Первым на пасеку заглянул Иван Сергеевич Вересов, бывший замглавы района. С ним была семья и еще человек 12 народа семь мужчин разного возраста и пять женщин. Кто эти люди, Настя спрашивать не стала. А семью чиновника они встретили тепло. Потому что в прежние времена Иван Сергеевич частенько бывал в этих местах на охоте и останавливался всегда на их пасеке. Жена его тоже бывала здесь раза два. Так что не совсем они чужие люди. А дочь, девушка лет двадцати, была здесь впервые но теперь это уже не имело значения. Вся группа прибыла на четырех военных КАМАЗах под высокими тентами, и что там было под ними, ни насти ни дед не увидели. Да и не интересовались особо, потому что после рассказа Сергеича у них самих зародились мысли об уходе. После того, как новый вирус появился, особой паники вначале не было. Ну, вирус в первый раз, что ли. Как-то же справлялись раньше, но уже через неделю в район пришло срочное распоряжение из области, эвакуация. Вывозить все оборудование МЧС, больниц и поликлиник, генераторы и помпы, машины и горючее, лекарства и семенной материал. Если есть возможность вывести скот, вывозить. И срок – неделя. Вот тогда и поняли, что ждать нечего. Все подобрались – «Район оповестили, население предупредили. До вируса оставалось еще две области. Но люди – это люди. У кого-то родители, у кого-то муж, жена, дети. Ринулись собирать всех по разным углам. На дорогах столпотворение ни в одну, ни в другую сторону. Видя такой бардак, власти поставили вояк на регулировку. Хоть понемногу начали пропускать». Но те, кто знает местность и имеет подходящий транспорт, уходили окольными путями по старым сельским дорогам. «Как я, например», – сознался Иван Сергеевич. «Мы сейчас от вас на Крутоярку пойдем, а там через федеральную трассу попытаемся ночью перейти и пойдем степью до самого Алтая. Ты, Матвей, если что, по-чуйскому несуся. Он забит до самого Семенского перевала». Мы обоснуемся за Белокурихой, но сильно вглубь в горы не полезем. Однако и на виду оставаться не будем. Если к нам прибьешься, только рады будем. Посмотрим. Не стал ничего обещать Матвей. Ну, смотри, предостерег Вересов. Мне знакомый из области советовал немедленно ехать. Вирус уже в Красноярском крае и распространяется, как верховой пожар. Не успеешь пернуть, а уже сдох. Грубо закончил он. «А у нас в районе как?» Спросил Матвей, гадая, как скоро до них докатится беда за эти сто пятьдесят километров. Народ уже почти весь ушел. Кто как, то с кем, но выехали. Город тоже почти вывезли. Заводы, фабрики, любые производства. Железная дорога работает без перерыва. Даже самые дряхлые платформы идут в дело. А людей в основном машинами вывозят многиее сами уезжают как мы опять повторил он не поверишь смотреть страшно на пустые дома и улицы мародеры появились вооруженные так что опасно там а в селах деревнях не унимался матвей, но не понимал он что может заставить крестьянина бросить свое хозяйство и бежать в неизвестность силой же никого не прогонишь вздохнул Сергеич. Всем все объяснили, кто-то сразу понял, собрался и уехал, кто-то медлит. А есть те, кто категорически отказываются уезжать, и ничего им не докажешь. Их выбор. Еще раз вздохнул бывший чиновник и потер грудь. Этот вирус целые города за неделю выкашивает. Сейчас секретные распоряжения есть. Если хоть одного заболевшего этим вирусом выявили, на этот населенный пункт накладывается жесткий карантин. Никто из него уже не выйдет. А после последней смерти проводят тотальную зачистку. «Слушай, Матвей, я даже завидую тебе. Живете тут в глуши и не знаете, что в мире делается. Зато спокойно А у меня уже никаких нервов за эти месяцы не осталось. Но бойся, вдруг все же бандитов и мародеров много. И до них руки сейчас не доходят. Мы тебе парочку винтовок оставим, но и сами не небогаты, так что не взыщи». «Автоматов нет», — усмехнулся Вересов. Группа Вересова пробыла у них на пасеке полтора дня. Отдохнули, подшаманили машины и уехали. Следующая группа, заглянувшая на пасеку через несколько дней, уже вызвала немалую тревогу. Их тоже было человек 10-15. Точнее, узнать не получилось, потому что часть из них так и не покинула машины. У этой группы было три джипа крыши которых были заставлены большими канистрами с бензином. Правда, то, что это канистры, Настя узнала случайно, когда один из мужчин начал проверять их крепление и приподнял край плотного брезента, закрывающего груз сверху. Где они столько взяли? Когда почти весь бензин вывезли, оставив только заправки. По рассказу Вересова, Настя и Матвей не знали. Взяли, значит, смогли. Но теперь-то они представили, какая битва за горючее идет на заправках, и как быстро они заканчивают свою работу, исчерпав весь запас. Да, серьезное положение. Кстати, вооружена эта группа была довольно серьезна. Три автомата, у каждого пистолета даже у женщин. А лица у всех напряженные, суровые, ожидающие проблем. Видно, столкнулись уже с кем-то по дороге. В дом не заходили, наскоро перекусили своим пайком и уехали, спросив у Матвея состояние дороги дальше по курсу. Оставили деду пистолет и патроны к нему, и это было неслыханной щедростью по нынешнему времени. Так же, как и Вересов, посоветовали уезжать немедленно. Но пасека! Матвей представить не мог, чтобы в августе, в самый момент медосбора, бросить свое детище. Но все же после отъезда этих джиперов дед признался. «Ошибся я, Настя, однако. Надо и нам выбираться. Не пересидим». «Сначала надо подготовиться», — в принципе согласилась Настя. «А то, что мы будем на новом месте делать, лапу сосать, идти в работники к местным за еду...» «Тут ты права. Ну и гнедок у нас один. Много ли он возьмет?» «А моя малышка на что?» возмутилась настя бензина конечно маловато максимум на тысячу километров хватит но думаю в одну сторону мы доедем а там либо брошу ее хотя жалко очень либо разживемся горючкой в общем 500 700 килограмм моя малышка возьмет только паковаться надо предельно компактно ладно придумаем что-нибудь почесал затылок матвей Пойду я тару искать, а ты пока вещи пересмотри, что взять, что оставить. О-хо-хо, завздыхал дед, скрываясь с сарайки. Но собраться вдумчиво и не торопясь у них не получилось. Косяком пошли неожиданные визитеры, и с каждым разом все опаснее и опаснее. Пришлось прятаться и раз даже отстреливаться. Но благо, что, услышав ответные выстрелы, неизвестные передумали заходить на пасеку. И обошли их стороной, бросив и мед, который они набирали из разрушенного улика, и какую-то канистру. Была эта троица пешей. По крайней мере, никакого транспорта Настя не углядела. А в брошенной канистре оказался технический спирт. Как определила? Поджигом. капнуло несколько миллилитров на камень и подожгла. И Этиловый горит синим, а метаноловый – зеленым а на вид, да, почти не отличаются. На вкус, правда, привкус растворителя у технического есть. Матвей и Настей решили, что спирт пригодится. Собираться стали живее, и опять пришлось прерваться. «Деда, давай уже завтра выходить! Неспокойно мне! Считай, одни остались, все добрые люди уже ушли, как смогли!» «Сам так думаю!» Матвей машинально потер грудь и поморщился – Сердце заходится не вовремя, с досадой пожаловался он. «А когда это вовремя бывает, дед?» Откликнулась Настя. «Посиди, я пока продукты упакую, а потом вместе гнитка снарядим. Не знаю, чем мы его в дороге кормить будем». Тихо сокрушалась она. «Да его-то кормить как раз не проблема», с одышкой ответил Матвей. «Время август, травы навалом, где-то уже сено сметтали». Скрутили, где-то хлеба подошли, значит, зерно будет. Сырое, конечно, вредно, но помалу ничего, лишь бы вредная травка не попалась. Про кормёжку я не волнуюсь, про другое боюсь, потянет ли он всё, что мы тут насобирали. Смотри, три фляги мёда, можно и больше, доставить в телегу уже некуда. Пару-другую уликов, как хочешь, а взять надо. Медогонку опять же надо. «Инструмент хозяйственный всякий разный, топоры, пилы, лопаты, вилы и еще всякой хрени наберется. Куда все это складывать?» – риторически воскликнул дед. «А если мы норку с зорькой возьмем?» – неуверенно спросила Настя. «Ага», – язвительно откликнулся дед. «А еще курей, кролов и будем цыганским табором кочевать». «Нет, погоди», – не отступила Настя. Ночка — взрослая корова, на нее можно груз навьючить. Я видела, в Азии на коровах и быках пашут, а тут подумаешь, шестьсот-семьсот километров с грузом пройти. А Зорька — спелая тоже чего-нибудь нести сможет. А сильно мешать в пути, можно приколоть, да мясо обменять на нужное что-то, а? — Ну ты придумаешь, представляю эту картину, — все же рассмеялся дед. Но рассмеялся как-то вынужденно невесело. И сколько мы с ними будем до того Алтая идти? А куда нам торопиться? Вопросом на вопрос ответила Настя. Главное живыми дойти. Зато смотри, у нас пути молоко будет. И для себя, и на обмен при случае. И на новом месте с голоду не пропадем. Попрошайничать не придется. О, как! Ты, я гляжу, все уже распланировала. Да чего там планировать? Отмахнулась Настя. «Ясно же, что первое время легче будет тому, у кого продукты будут. Есть люди всегда хотят. Ну и тому, что кто будет при власти». Настя примолкла, не желая развивать эту тему. И потом совсем другим будничным тоном добавила. «Я тут семена собрала. Какие были? Картошку, морковку, свеклу?» «Понемногу уложила. Маловато, конечно». На посев придется оставить. Ну что уж есть. Они разговорились и не заметили, что к пасеке вышли новые люди. Судя по внешнему виду, бывшие заключенные. А ведь Вересов предупреждал, что тюрьмы распущены. «Э, Услышали они мужской возглас из ближних кустов. «Народу на пасеке много?» «Да есть», — ответил Матвей, поворачиваясь на голос. «А «Ты кто такой? Покажись!» Стараясь оставаться спокойным, спросил он. Настя поняла, что ее пока не видят и присела за телегой, которая стояла близко к дому, так как Настя нагружала короба и не хотела таскать груз далеко. Она спряталась за колесо и вынула из-за пояса джинсов пистолет. Из кустов один за другим вышло четверо мужчин, вид они имели настороженный, готовые к стычке. Я гляжу, дед, ты собрался почти. Вовремя мы, да? Хрипло посмеялся старший и собственнически хлопнул гнетка по крупу. Лошадь-то выдержит? Конь, хмуро ответил Матвей. Конь у меня гнеток, выдержит, надеюсь. Ну и ладушки, согласился бандит. Давай, дед, запрягай коня, да и поедем мы. Сам понимаешь, нам нужнее. И он опять коротко гоготнул и оглянулся на своих. Но те молчали и лишь крутили головами во все стороны. Неожиданно из кустов выскочил Дархан. Дедов Алабай и ринулся на бандитов с грозным рыком. Старший из них не стал долго думать. Пара выстрелов, и Алабай распростерся в пыли. Настя заледенела. Никогда раньше ей не приходилось испытывать такого всепоглощающего гнева и жажды мщения. А если не запрягу? Почти спокойно спросил Матвей, проводив глазами последний прыжок любимого пса и давая возможность Насте приготовиться. «А тогда, дед, мы запряжем сами и спрашивать уже не будем. Не у кого будет!» Издевательски добавил он. «Но хватит базарить, запрягай!» В одну секунду у головы Матвея оказался пистолет, и бандит недвусмысленно махнул головой подельникам заставляя проверить дом и ограду. «Правильно, косой, порешай, его уже некогда ждать!» Откликнулся другой бандит и, шагнув к дому, сразу увидел Настю, притихшую за телегой. Думать и ждать больше было некогда. Неизвестно, как все обернется. Похоже, люди для этих подонков ничто, так же, как и собаки. Абсолютно хладнокровно Настя спустила курок и выстрелила бандиту в ногу. Затем быстро перевела взгляд на того, кто держал пистолет у виска деда и также хладнокровно выстрелила ему в руку. Пистолет бандита упал в пыль, и его тут же подхватил дед. «Спасибо, внуча!» На секунду бандиты, не ожидавшие ничего подобного, они имели. Но мат раненых вывел их из ступора. Однако, на счастье деда и Насти, оружия у них больше не было а подходить близко к вооруженным людям бандиты опасались. «Уходите, ребята, от греха!» – спокойно сказал Матвей. «Нынче время такое, каждый за себя». Но бандиты не вняли. Подгоняемые криками старшего, они начали окружать пасечников. У одного из них оказалась простая китайская сеть, которую он намеревался закинуть на свои жертвы и спеленать их. Ну все, ребята! «Я предупреждал!» Выдохнул дед и в упор выстрелил в того, что с сетью. Бандит упал замертво. Все поняли, что шутки кончились. «Ах ты сука!» Последний целый бандит сделал было шаг к деду, но замер под дулом пистолета. «Бежи их, Настя! Уходить надо быстро! Не дай бог еще какие отморозки появятся!» Настя молча наскоро, но крепко связала бандитов, Старыми вожжами и пинками согнала их в кучу. Стреножила всех вместе, чтоб дольше не могли освободиться. Матвей в это время запрягал гнетка и привязывал к затку телеги корову и нетель. Потом они вместе с Настей загрузили скарб в машину и попарить тюков на коров. И не оглядываясь, покинули свою пасеку. Забыли ли что-то или просмотрели, уже было неважно. Теперь жизнь бы спасти». Но мертвый Дархан в дорожной пыли еще долго не выходил у Насти из головы. Да, жестокое пришло время. Настя медленно тащилась за их обозом. Ее перегруженная ласточка тоже не могла резвиться на проселочной дороге. И все же медленно, но верно, их маленький караван двигался вперед. Навстречу новой жизни. Кажется, человечество в очередной раз подложило себе бяку. Многие ли выживут в новой гонке за будущим? В первые часы Матвей и Настя стремились подальше уйти от пасеки и затеряться на проселочных дорогах. Они все равно сходились потом у крутоярки в одну, а потом опять разветвлялись на несколько. Как обычно бывает вокруг деревень и сел. Кому на пасеку, кому на покос, кому за хворостом или лесом. Так постепенно из года в год дорожки и прокладываются, если ими пользуются. А перестанут пользоваться, зарастают. Вот такими тропами и собирались идти беглецы. Да медленно. А куда им торопиться? Но все же в первые часы, опасаясь погони, они торопили и гнетка, и коров. К вечеру свернули на едва заметную тропку недалеко от села. Недалеко, потому что уже слышали злобный лай собак и мычание скотины. Нехорошее предчувствие охватило Настю, но деду она ничего не сказала. Тот и так уже устал и дышал хрипло с натугой и свистом. "Посиди, деда", распорядилась она, выходя из машины. я ночку подаю, отпущу их попастись" а мы тем временем ночевку устроим. «Не тревожься, сама все сделаю, сиди!» Прикрикнула она на неугомонного деда, который хоть и через силу рвался ей на помощь. «Отпустит, и будешь потом помогать, а сейчас сиди!» Подоив ночку и сцедив молоко в большой десятилитровый бидон, она привязала скотину на колышке, чтобы далеко не разбредалась, и присела рядом с дедом. «Ну как оно? путешествие это все нормально?» Пихнула она деда в бок. «Куда молоко-то девать?» Никместо спросила саму себя. «Надо заглянуть в крутоярку -то. Не слушая ее и не отвечая на подначки, произнес дед. «Собаки нехорошо лаяли, посмотреть надо!» Настя вздохнула, она и сама так думала. Но дед плохо себя чувствовал, куда с ним идти?» «Схожу сейчас, ты сиди, я быстро. На рожон не полезу, успокойся. Сначала издалека погляжу, бинокль давай». Она притянула руку. «Вместе пойдем». Отвел ее руку Матвей. «Оно надежнее». Медленно, но уверенно он поднялся с земли и, отряхнув штаны, не спеша зашагал в сторону деревни. Настя, оглядев их лагерь и не найдя причины для беспокойства, зашагала следом вдвоём и впрямь лучше. Выбрав удобное место, чтобы была видна улица и как можно больше домов, Матвей и Настя залегли, наблюдая по очереди в бинокль за деревней. И после часа пристального осмотра пришли к выводу, что людей там нет. Нацепив на головы пластиковые щиты и надев резиновые перчатки, все как учил Вересов, они настороженно вышли на деревенскую улицу. «Да, скотина орала. Видимо, коровы не дойны давно и выме болит. Собаки носились по улице и лаяли на скотину. Наверное, от непонимания, куда делись хозяева. Также и наши, наверное, куры и кролы бегают непрекаянные. Вспомнила Настя своих подопечных, которых они перед отъездом выпустили на волю. На куда их?» Деревушка была небольшая, и они с дедом прошли ее насквозь минут за пятнадцать. Никого. И непонятно, то ли тут вирус прошел, хотя откуда, то ли просто ушли все. Похоже, ушли люди, слух выразила Настя свой вывод. Тоже так думаю, ответил Матвей. Делать им тут было нечего, и они уже не таясь пошли обратно. Если бы тут лошади были, Матвей обязательно бы взял пару гнетку. Но лошади и местным были нужны, всех забрали. Они были уже на краю села, как из одного дома послышался несмелый окрик. «Дяденька, заберите нас с собой!» Матвей и Настя резко обернулись. Возле старого забора небольшого домика стояла молодая девушка и держала за руку пацана лет пяти-шести. С опасением и одновременно надеждой они смотрели на взрослых. «Ты кто?» Требовательно спросила Настя. «Алена, то есть Елена Николаевна Рыжикова, медсестра, а это сын мой знахарка, то есть Захар Васильевич Рыжиков. Пять лет», – добавила она. «Сын?» – недоверчиво протянул Матвей. «А самой-то тебе сколько?» «Двадцать три», – опустила глаза мамаша. «Вы не подумайте, мамузы не будем, я все умею, я же деревенская», – зачастила девица. Просто, когда тревогу объявили, все из города побежали, и мы тоже. Но машины нет, и я пешком с Захаркой шла. Долго, пока до родителей добрались сюда, они уже уехали. Все отсюда уехали. Мы здесь одни уже неделю живем. «Повезло тебе, девка», – покачал головой Матвей. «Как не нарвалась ни на кого. А сама чего ж не пошла? Знаешь ведь куда?» «Знаю». «Ну, страшно одной. Сначала-то думала, со своими уедем, а пришли никого. К чужим пробиваться опасно. А к нам, значит, не побоялась». «К вам нет, вы нормальные. Не стреляли, не орали, просто посмотрели и уходите». «А кто-то стрелял и орал?» «Два раза заходили, недобрые люди. Но мы с Захаркой прятались в старой стайке. Там скотина нет, они глянули да и ушли». «Да уж», – Матвий покачал головой и молча взглянул на Настю. «Не болейте для порядка спросила та. «Нет, не бойтесь, я же сама медсестра, знаю симптомы. Мы здоровы, пока», – добавила она. «Давай так, подруга», – не решилась все же сразу Настя. «Идите сейчас за нами, но в сторонке. У нас за деревней лагерь. На пару дней мы можем задержаться. Если через пару дней мы все будем...» «В порядке? То забираем вас и дальше идем вместе. Подходит?» «Подходит. И двух дней не надо ждать. По новым сведениям, инкубационный период у него меньше суток», – радостно известила их девица. «Нашла чему радоваться», – проворчал Матвей, но все же улыбнулся. «Парадокс». Укладывались пока отдельно. Матвей с Настей за телегой на одной кашме – А вторую вместе с одеялом дед отнес на дорогу. И Аленка сама забрала их. Утром опять Ночка отдала 10 литров молока. Вот куда? Да слез жалко. Но вчерашняя Настя решила просто вылить, а свежее хранить до вечера. Если сквасится, то просто квашу попьют. И еще полезнее. Матвей отнес на дорогу пластиковую баклажку с молоком для их неожиданных попутчиков хлеба и по паре вареных яиц. Раз уж им еще день тут быть, решили расспросить Алену подробнее про все эти дела. Пригодится.